Глава 31. Путь мертвеца Придя в себя, я первым делом посмотрел на время. Оказывается, прошло 6 часов. Попробовала глядеться, но лицо закрывала какая-то темная повязка. Руки и ноги были к чему-то привязаны и довольно крепко. Глянул на игровую карту. Вроде бы нахожусь где-то в поместье некроманта. Никаких эффектов на мне нет. Чувствую себя вполне сносно, разве что несколько потяжелевшим. «Очнулся? Раб!» — прозвучал голос, который мне хотелось слышать меньше всего на свете. «Еще часок полежишь, и можно будет снимать швы». Раздался затихающий звук шагов. Похоже, некромант ждал, пока я очнусь, а убедившись, что все в порядке, ушел по своим темным делам. Швы? Что со мной случилось? Что он со мной сделал? Был только один способ это выяснить, поэтому я открыл окно персонажа. Здоровье. 30 из 30. Минус 27 к максимуму здоровья. Временно. Неприятно. «Меня что, кто-то ел?» Здоровье упало, а вот сила, наоборот, выросла на единицу. Еще немного порывшись в окнах, я обнаружил причину. Новый талант с названием «окаменелая кость». Он давал плюс один к силе, плюс три к урону в рукопашном бою, повышал массу тела на 10 килограмм и вдвое снижал шанс получить перелом конечностей. Вещь, конечно, приятная, да вот только меня никто не спрашивал. А вдруг я на диете сижу и борюсь с каждым лишним килограммом? Немного времени у меня еще было, так что я решил изучить, чем же одарил несчастного зомби очередной уровень. Итак, новый талант, да еще какой! Теперь, съедая сырую плоть с помощью умения пожирания, я мог восстанавливать 15-20 единиц здоровья. Вот и персональная зомбячья лечилка объявилась. Жаль только, что завязана она была на самое мерзкое, отвратительное умение, да еще и с 20-минутным откатом. Так талант и назывался «пожиратель плоти» и два достижения за убийство противника выше на 10 и на 30 уровней, которые в сумме повышали или понижали урон по врагу на 2% за каждый уровень нашей с ним разницы. Час пролетел незаметно. Я даже пропустил возвращение колдуна. Повязка вдруг исчезла с глаз, и я смог осмотреть себя. «Мать моя могила!» Начиная от шеи, И до самого низа живота тянулся шрам, небрежно зашитый толстой нитью. Его пересекало еще несколько поперечных шва аналогичного качества. Существо доктора Франкенштейна бы развалилось от зависти. «Ну, как тебе обновка?» Маг бесцеремонно оттянул мне века и потыкал пальцем в ребра. «Раз уж тебе быть рыцарем смерти, то я решил тебя чуточку подновить». Кстати, рецептик тоже лежал в заветной шкатулке, словно специально тебя дожидался. Из десяти зомби только ты один и пережил трансформацию. Впрочем, я в тебе и не сомневался. Ах ты, эскулаб доморощенный, не сомневался он. Впрочем, наверняка насчет девяти неудачных попыток некромант наверняка приврал. Я нутром чуял, что есть у Арама Бледного свой интерес в мертвых копьях. Нужно бы об этом месте разузнать побольше. И да, половина гонорара за уничтожение гончей — моя, — требовательно протянул руку маг. Возражать я не стал, решив, что это достойная плата за приобретенный талант. «Ты должен пройти посвящение в рыцари как можно скорее», — продолжил некромант. Я понятия не имею, где искать жрецов нааму, поэтому отправлю тебя в храм Менкаура. Советую завести знакомство с тамошним смотрителем и сменить свое болотное недоразумение на более подходящего и могущественного покровителя. <связывая> Отречешься, да принесешь щедрые дары на алтарь мучителя, нижайше умоляя простереть над тобою его покровительственную глань. Делов на пару минут. Ну, а я попробую тебя мотивировать. Внимание! Вам предлагают задание «Становление рыцаря смерти». Классовое, составное. Принять задание. Да? Нет. Цель задания. Вы должны отправиться в тайный храм Менкаура-мучителя и пройти посвящение в рыцаре смерти у смотрителя храма. Награда поэтапная. Каждый этап? Подробно расписан и очень вкусно выглядит по награде. Вот это я понимаю, мотивация. Неужели он настолько заинтересован в успехе моей миссии, что специально сгенерировал это задание? Хотя оно и похоже на стандартное классовое, но вот награда... Этап первый. Отыскать в лесах Айрил тайный храм Менкаура Мучителя. Награда 1000 опыта и 1000 монет». Местоположение храма было отмечено на моей карте благодаря полученному заданию, так что особых проблем возникнуть не должно было. Правда, находилось это место в 5-6 часах пути от города. Особо снаряжаться в дорогу я не стал. Сгреб в сумку свои свитки, самое лучшее из снарядов для прощи, дошвейный набор с бумагой и самописным пером. На всякий случай прихватил бересту гворлингов и миску с ритуальной кашей. Колодец душ мне колдун не дал и вообще заявил, что пора мне приучаться к самостоятельности, а не выезжать на горбу старого, больного и занятого некроманта. При этом старый больной некромант был занят тем, что с азартом молотил своим посохом поднятых специально для разминки зомби 30 уровня. Двигался он так, словно был мастером боевых искусств из старинных цифрофильмов. Впрочем, а почему «словно»? Наверняка у него был прокачан какой-нибудь навык владения посохами. Я был готов к путешествию, но сперва нужно было посетить аукцион и почту. На аукционе я докупил ткани и взял два свитка сопротивляемости к магии смерти, которые втрое снижали урон от соответствующих заклинаний, подстраховаться на всякий случай. На почте я нанял посыльного непися, который должен был доставить мою записку и деньги безногому нищему, что просил милостыню у храма Амалии. Спустя полчаса безногий прошел мимо меня в местное почтовое отделение — Вот только теперь он был чисто вымыт, без приклеенной бороды и одет в приличную одежду. Это был один из так называемых «быстроногих» гильдии попрошаек. Человек, который занимался разноской посланий от кого и куда угодно, не задавая лишних вопросов и не вызывая подозрений, хоть во дворец, хоть на пиратское судно, что стоит в тайной гавани. Спустя десять минут он вышел и направился к казармам городской стражи, к которым я был приписан. Бегом по короткому пути мне удалось его опередить и убедиться, что он положил листок бумаги под условленный камень, забрав там же вторую часть своей платы. Мне оставалось лишь убедиться, что за этим местом никто не следит, и незаметно забрать письмо, что я и проделал, взяв метлу и устроив внеплановую уборку дворика. Про такой способ тайно забрать письмо, не засветившись и не оставив следов, мне рассказал Маркус. Даже канцелярия порой прибегала к услугам быстроногих, не говоря уже о представителях криминальных структур. Итак... Письмо. Первая весточка с воли, если можно так выразиться. «Привет. Извини, что давно не писала. Совсем закрутилась с этим реалом. Все никак с тобой не удается пересечься. Как сам? Сессию не завалил хоть? Уже создал нового перса, как собирался. Как только разгребут дела, нужно будет непременно встретиться. В общем, обычная бессмысленная болтовня». Еще два десятка точно таких же писем сегодня были разосланы в каждой из игр «Вертукома». Отправление до востребования, а забрать письмо можно было, назвав кодовую фразу «ключ». Работая на компанию, я сознательно полностью изолировался от любых связей и контактов до тех пор, пока не заполучил бы нужную мне информацию. В случае моего исчезновения более чем на 30 дней – Связь договаривались поддерживать через одну из игр или программ симуляторов компании. В последние годы все более популярными становились долгосрочные командировки в виртуал, когда программисты, дизайнеры или инженеры работали непосредственно внутри игры или симулятора, не покидая виртуальности месяцами. Виртуальные лаборатории, мастерские, испытательные полигоны и студии все прочнее и прочнее входили в нашу жизнь. А что? Это безопасно, легко, быстро и, главное, дешево. Можно смоделировать все, что угодно, от прототипа урана до образцов полотен великих художников древности. Забрав послание, я дал понять отправителям, что связь будем поддерживать через Фанмир. Собственно, как будто у меня был выбор. Под «сдать сессию» подразумевалась та информация, за которой я охотился. Пока безуспешно, хоть и были у меня на этот счет кое-какие догадки. Куда важнее самого письма было имя отправителя — Милка Храброва. Разумеется, никакой Милки не существовало, это был одноразовый персонаж, созданный исключительно для отправки этого письма. А ровно через 48 часов после его отправки будет создан еще один персонаж для обратной связи, имя которого я получил путем заранее обговоренной перестановки слогов никнейма отправительницы — Калим Вабарх. Письмо я удалил, чтобы не оставлять лишних следов. Любые действия, совершаемые игроками, логировались на серверах. Именно поэтому я и прибегнул к помощи НИПов. Итак, у меня есть чуть меньше двух дней, чтобы получить специализацию и снова выйти на связь с миром. Карл встретил меня радушно. Хоть и пропадал я всего-то третий день, но, видать, добровольное затворничество заставило его ценить чужое общество. Пусть даже это было общество молчаливого ходячего мертвеца вроде меня. Узнав, что я отправляюсь в путешествие к Айрильскому лесу, могильщик осмотрел меня скептически и исчез в своей хижине». Появился он, сжимая в руках широкополую соломенную шляпу, которую тут же нахлобучил мне на голову. Соломенная шляпа солнечного утра, съедобно. Тип — головной убор. Уязвимость магии огня — плюс 10%. Энергия — плюс 5, только на свету. Дополнительно — плюс 5% к маскировке. Прочность — 20 из 20. Шляпа была низкого уровня, так что мой талант познания сути сработал сразу, без лишних телодвижений и глазосмотрений. Теперь, опустив пониже голову, я практически ничем не выделялся среди обычных крестьян, кроме разве что запаха. Ну ладно, среди необычных крестьян, которые таскают добротную кожаную куртку и подвязывают рубаху снаряженной прощой. Мой путь лежал на запад, так что, прихватив свою святую лопату и распрощавшись с хозяином, я бодро зашагал по дороге, чередуя бег с ходьбой и периодически перепрыгивая через камни и пучки пожухлой травы, растущей на обочине. Задания заданиями, но и о тренировке забывать нельзя. Первые два часа пути были легкими и незапоминающимися, Кто-то шел или ехал навстречу, кто-то меня обгонял, но никто не обращал внимания на одинокого путника, каким я изо всех сил старался казаться. Даже подобрал какую-то палку и использовал ее вместо дорожного посоха, разумно предположив, что лопата для этих целей не годится. А вот потом меня нашло первое приключение — Не успел я ничего сообразить, как мир вокруг окрасился во тьму, и перед глазами замелькали системные сообщения. «Вы получили урон 38, 42, минус 4 б колющий, здоровье 19 из 57, критическое состояние, умение закопаться применено автоматически». «Вот это вовремя. Второго такого удара я бы точно не выдержал». «Колющий урон, значит, это была стрела или арбалетный болт. Имя нападавшего не указано, значит, он не попал в поле моего зрения из-за большого расстояния или потому, что сидел в засаде». «Э, ты видел, куда он делся?» «Да вроде тут упал», — раздались сверху голоса. «Если бы он упал, то тут лежал бы раненый. Судя по логу, я его не насмерть подстрелил». А судя по пустой дороге, ты вообще в воздух стрелял, снайпер недоделанный. Игроки. Может, агры, а может, просто дорожные грабители, охотящиеся на проезжающих по тракту неписей. В общем, вылезать мне пока было рановато, так что я просто лежал и прислушивался. Спустя пару минут споров грабители куда-то ушли, и их голоса смолкли, но они наверняка просто снова залегли в засаду. Прошло не меньше получаса, прежде чем вдалеке раздалось лошадиное ржание и скрип колес. Когда обоз проезжал примерно надо мной, игроки напали. Свист, рассекающий воздух стрелы, тупой удар и испуганный крик. Что-то тяжелое грузно упало на дорогу. Кричала девушка. Раздался зловещий шелест металла. Еще один. Две пары ног спрыгнули на землю, звякнув доспехами. Снова свист стрелы, и противный скрежет наконечника о металл. седин щитом прикройся, этот гад в шею метит!» Спокойно, даже как-то буднично произнес бодрый мужской голос. «Сзади их двое!» Ляск мечей, снова свист стрелы. Скрежет столкнувшихся клинков, и глухой удар в щит. И на фоне всего этого испуганные женские вскрики и хрип лошади. «Один готов! Сиди, ты как?» — прокомментировал все тот же голос, глухой звук упавшего на траву тела. «Ная, осторожно, он! Стоять! Оба стоять на месте, иначе я пристрелю девчонку!» Хорошо знакомый мне голос стрелка. По звукам дыхания пытаюсь определить положение всех участников разыгравшейся трагедии. Судя по всему, девушка находится на телеге шагах в пяти дальше по дороге, а стрелок в паре шагов восточнее и ближе к обочине. Оба воина отошли с дороги шагов на десять, а второй нападавший убит или тяжело ранен, его не слышно. А значит, мое бренное тело лежит между стрелком и его мишенью. Достаю лопату и «выкопаться». «Вы получили урон. 27. 31 4Б. Колющий. Здоровье. 12 из 57. Критическое состояние». Вблизи стрела бьет не так сильно. Сказывается специальный штраф для дистанционного оружия, введенный разработчиками ради баланса. «Хорошо еще, что земля меня подлечила, иначе топать бы мне снова аж от самого погоста». Оба воина, видя, что ситуация изменилась, бросаются к стрелку, но я их опережаю, опуская освещенное орудие пролетариата ему на голову, пытаясь вдолбить ему немного, если не ума, так хоть святости. Алексей, снайпер, получает 9 единиц урона, дробящий, здоровье, 31 из 250. Игрок тридцать третьего уровня, мамочки, закопайте меня обратно. Тем временем противник уже натянул тетиву и вот-вот вторым выстрелом отправит меня в увлекательное, пешее от самой точки возрождения. Малое покаяние само оказывается в руке. Алексей-снайпер получает 33, 20 плюс 13 единиц урона. Магия, здоровье, 0 из 250. Алексей-снайпер погибает. Получено опыта 614. 3454 из 6400. Отец. Девушка соскакивает с телеги и бросается к лежащему на земле Неписю. Весь мир на краткий миг окрашивается красным цветом и появляется сообщение. Вы убили игрока. Теперь в течение часа за ваше убийство любой игрок получит на 10% больше опыта. Смотрю на двух воинов. Они переглянулись, кивнули друг к другу и одновременно убрали мечи в ножны. Тот, что выглядел постарше, шагнул ко мне, протягивая руку. «Меня зовут Радин, и я благодарен тебе за помощь, без. «Брат, поосторожнее! Посмотри на его лицо!» — предупредил второй. «Враг моего врага! Мой друг!» — отозвался Радин. «Вы выполнили скрытое задание «Защита путников». Опыт плюс тысяча. Четыре 464 из шести Рукопожатие вышло крепким и искренним. Воины подняли тело раненого на телегу, накрыли его куском ткани, любезно предложенным мною, и предложили мне забираться к ним. «Мы едем в Остременку». Хотели наняться в услужение тамошнему барону. Ну и сестренку с отцом прихватили, нечего им дома сидеть. — пояснил старший из братьев. — Будем рады, если ты поедешь с нами. — Внимание! Вам предлагают задание сопровождение путников. Принять задание — да, нет. Награда — тысяча опыта и двести монет. Дважды упрашивать меня не пришлось. Взобравшись в телегу, я пристроился подальше от людей, заметив, как брезгливо поморщилась Наяра, отодвигаясь от меня и склоняясь над раненым отцом. Два часа дороги мы проделали молча, думая каждый о своем. Сидин правил лошадьми, а Радин завалился спать. А их сестра не отходила от отца, то и дело стирая ему пот с лба или смачивая губы водой из кожаного бурдюка. Больше никаких происшествий не случилось, так что на перекрестке мы и распрощались. Телега свернула налево, в сторону Остременки. А я зашагал дальше по дороге, которая скорее стала уже тропой. Остатки эльфийских лесов имели дурную славу, и мало кто туда наведывался. Сам лес уже виднелся на горизонте и приближался с каждым шагом. Мое путешествие подходило к концу. Не знаю, как тут дела обстояли с дурной славой и эльфами, но места были наикрасивейшие. Вздымающиеся аж до самых небес прямые сосны, щедро усыпанные ягодами да орехами кусты, нет-нет да вспыхивающие яркими пятнами шляпки грибов на просветах полянок. Шагать в лесной тени было приятно. Мох мягко пружинил под ногами, пенье птиц услаждало слух, лепота... Стоп! Вот с пеньем птиц я погорячился... Первые полчаса, конечно, я едва не оглох от щебета, переливчатых трелей и пронзительного птичьего свиста, но теперь вокруг стояла мертвая тишина. Некромант говорил, что к храму ведет некая мертвая тропа. Может, это она и есть? Под ногою что-то громко хрустнуло, и я наклонился. Кости! Десятки и сотни костей были покрыты ковром из травы и листьев. Сверился с картой. Да, храм был где-то неподалеку, не больше часа пути. Внимательно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам, я зашагал по мертвой тропе, которую легко было отследить по засохшим, почерневшим деревьям и веселому хрусту костей под ногами. Ни на тропе, ни вокруг не было видно ни единого звериного следа. «Вы обнаружили спрятанный предмет». И одновременно с сообщением что-то ярко сверкнуло впереди. Подойдя поближе, присел на корточки, чтобы рассмотреть получше. Человеческий череп. А под ним кошель и кинжал, старательно присыпанные землей. Вот только, судя по следам и гнезду с яйцами, этот же череп облюбовала под свою кладку змея, повредив маскировку. Яйца оказались съедобны, а потому полетели в сумку. Кинжал был неопознан, поэтому отправился следом. А вот в кошеле обнаружилось три сотни монет и крупный красный камень. Кровавый рубин. Тип. Драгоценность. Реагент. Магический компонент. Описание. Эти камни добываются в шахтах ущелья Эйн, которая многие века служила причиной войны между гоблинами и орками, желающими наложить лапу на сокровища. Считается, что именно благодаря пролитой крови эти рубины имеют особый кровавый оттенок. Стоимость — пять монет. Ого! Мрачно и дорого! Хруст костей отвлек мое внимание от камня. Оказывается, пока я мародерствовал в змеином гнезде, на тропе появился некто загадочный. В пятидесяти шагах от меня стояла тощая фигура, с ног до головы затянутая в черное. Даже кисти рук были обтянуты тонкими черными перчатками, и лишь пара горящих зловещим желтым светом глаз украшала этот ансамбль жизнерадостности и веры в светлое будущее. Я смотрел на него а он смотрел на меня. «Живым нет места на тропе мертвых!» Сухим, каркающим голосом изрекло мрачное создание. В общем-то, голосок был под стать визуальному образу. Себя я к живым, ну, никак не причислял, а потому проигнорировал обращенные ко мне слова. Не дождавшись ответ, существо вытянуло руки в стороны, из его ладоней вниз ударили черные молнии, и разбросанные под ногами кости зашевелились, задвигались, притягиваясь друг к другу. Прошло секунд десять, и передо мною стояли две примилые собачки, вылепленные из человеческих костей, очень похожие на ту, которую я прикончил совсем недавно». Только эти были на свободе, и за моей спиной не было никроманта. Твари подошли ко мне и принялись кружить вокруг, обнюхивая. Я же боялся пошевелиться, не отводя от них взгляда. Как там в игровой справке написано «слышат биение сердца и могут взять жизненный след недельной давности». В таком случае им нужно было пригнуться пониже к земле, потому что стук моего сердца раздавался примерно в районе пяток, а то и ниже. А что же странный любитель монохромности? Я поднял голову, но мрачная фигура куда-то пропала. С громким стуком костяные гончие рассыпались на составляющие. Путь был свободен. Через 20 минут лес оборвался и передо мною раскинулось небольшое болоце. По крайней мере, именно так я назвал черную жижу, вдоль которой стелился ядовито-зеленый туман. Изредка то тут, то там появлялись громадные пузыри, лопавшиеся с громким хлопком, и не единой живой души. «Слабым нет места на тропе мертвых!» А вот и человек-клякса. Теперь он появился на противоположном берегу болотца посмотрел на меня и пропал, растворившись в тенях. Призванный болотный огонек на краткий миг коснулся моего плеча, словно пытаясь согреть своим теплом, а потом поплыл к болоту и замер. Я шагнул к нему, и огонек плавно пролетел пару шагов вперед и снова замер на месте. В описании было сказано, что этот сферический спецэффект способен указывать путь в болотах. «Довериться ему? Почему бы и нет?» И я шагнул следом. К моему удивлению, здесь оказалось не глубоко, чуть выше колена. Осторожно прощупав своим импровизированным посохом вокруг себя, я убедился, что стою на чем-то вроде искусственного брода. Слишком уж правильная форма была у этой опоры». Так, следуя за огоньком, я пересек болотистую преграду и снова вошел в лес. «Молодушным нет места на тропе мертвых!» — возвестила мрачная фигура, показываясь среди деревьев вдали. И начался ад. Вокруг меня закрутились, завертелись жуткие твари, облезлые живые мертвецы со вспоротыми животами и прочие герои низкосортных ужастиков, большинство из которых вызывали не столько страх, сколько отвращение. Все это сопровождалось жутким хохотом, оглушительными завываниями, стонами и ревом. Понизив в настройках звук до минимума, я открыл игровую справку и принялся изучать информацию по богам круга власти, в частности, по пресловутому «Минкауру-мучителю».